Глава двенадцатая Приятно было разнообразие ради оказаться в месте, где тебя не ненавидят. Ведьминская школа встретила нас запахом яблочного пирога с ванилью, звонким девичьим смехом и тремя порчами. Ну, чисто случайно, пролетевшими мимо. С ними мы разобрались, даже шага не сбились. «Отлично!» — одобрила наставница, выглядывая из окна. Мы с воодушевленным визгом бросились к ней, соскучились за столько дней, а то все кругом маги до да злые дни, причем первые, а вторых мало чем отличаются. Будем считать, что на сегодня защиту от пакости отработали. Местные ведьмочки ничего, кроме бурного интереса, к нам не питали. Порчу и организовала для проверки скорости реакции. На остальное время я для вас нечто более интересное приготовила. И столько предвкушения было в ее голосе, в глазах, что мы невольно заразились. Ведьминская школа представляла собой мрачноватый трехэтажный особняк в старинном стиле. Льющиеся с неба солнечные лучи золотили стены, кругом царило оживление, звучали девичьи голоса, шипели кошки, вспыхивали заклинания. Все это частично убивало уныние, а декоративные котлы, клумбы с травами, парковка для мётел, и движущиеся черепа на крышах беседок создавали неповторимую атмосферу. Мне даже учиться здесь захотелось, вот честно. Жаль, нельзя. Да и не оставлять же магов без присмотра. Эсмиральда провела для нас коротенькую экскурсию, познакомила с другими ведьмочками, которых учила, и уже потом сообщила, что именно на сегодня задумала. Ее энтузиазм разделили все. Надо заметить, она стоила того, чтобы отказаться на день от любимого вредительства. Сегодня будет образовываться ведьминский круг. И нам милостиво разрешили присутствовать. Это же такой шанс. Знали об этом мы крайне мало. Все же в наше время круги уже никто не образовывает. Так что прежде чем пойти к месту событий, наставница коротко объяснила несведущим, что к чему. Итак, круг могли образовывать три и более ведьм связанные между собой энергетически. Связь эта устанавливается добровольно, навечно, и разорвана может быть лишь со смертью одной из участниц круга. Прямо скажем. Неудобств больше, чем явных преимуществ, потому что просто так из круга не выйдешь. А разрыв энергетических нитей ведет к ослаблению и остальных участниц обряда. Плюсом же была сила, возрастающая в несколько раз. Возможность в случае необходимости пользоваться резервом друг друга даже на расстоянии и способность чувствовать, если одной из ведьм грозит беда. Лекция была прослушана как старая сказка, частично даже законспектирована, после чего мы прошли в ритуальный зал. Его полностью занимал круг, вычерченный чем-то золотистым, стать можно было только у стен. И уже собралось много желающих понаблюдать за редким событием, но Эсмиральда отвоевала своим студенткам Место с неплохим обзором. Завершались последние приготовления. В золочёных чашах, установленных таким образом, чтобы они образовывали ромб, взметнулось пламя. Одновременно вспыхнули толстые белые свечи, опоясывающие весь круг. Кто-то зажёг благовоние, и по залу поплыл густой сладкий аромат. Ведьмочек было пять, и они уже заняли свое место в центре круга. Интересно, зачем мы им такая сильная связь? Причина должна быть очень достойной. Их наставница стояла так близко, как могла, но за пределами золотой линии. Краем глаза я заметила, как эта красивая ржеволосая ведьма усиливает свой голос магически. Раздался звук, похожий на глухой удар. Ритуал начался. Запах сделался гуще. Я разобрала в нем ваниль и полевые цветы. Ведьмочки одна за другой опустились на колени внутри круга, расправили юбки И по очереди начали произносить слова заклинания. Когда одна замолкала, она подавала руку той, что сидела ближе. Их пальцы сцеплялись, и уже та ведьмочка читала свою часть. Потом все повторялось. И с каждым словом в воздухе все острее чувствовалась сила. В сцепленных ладонях ведьмочек словно прятались живые огоньки, так они сверкали. Я же поймала себя на том, что в память въедается каждое слово ритуала, Каждое движение. Будто бы это все записали там золотыми буквами. Никогда не забуду. Действо продлилось около часа. Когда слова иссякли, девушки еще какое-то время сидели на каменном полу, взявшись за руки, пока образовывались невидимые ниточки связи. «Наставница, а это опасно?» Я вдруг услышала рядом с собой голос Эллы. «Нет, просто сил много отнимает», ответила ей Эсмеральда. «И я, если честно...» «Не вижу особого смысла». Вздрогнула. Выпала в реальность. Перед мысленным взором стремительно таяли золотые строчки. Ошатывающиеся от слабости ведьмочки брели к выходу. День среди себе подобных мы провели замечательно. Вернувшись в мастерскую, еще раз разобрали ритуал, потом попили чаю с яблочным пирогом, поболтали с постоянными ученицами наставницы, даже парочку новых порч узнали». Вечером мы сидели у меня в комнате и дружно скучали над учебниками. С одной стороны, впереди нас ждало три выходных. Изубрить прямо сейчас было не особенно надо. С другой, если разделаться с заданиями сейчас, то свободные дни можно посвятить чему-нибудь приятному. Поэтому все же сцепили зубы и уткнули носы в книги и конспекты. Но дело двигалось из рук вон медленно, потому что каждая думала о своем. «Меня Феликс на свидание пригласил. Представляете?» Первой раскололась краса. Вид при этом у нее был счастливый до да неприличия, но какой-то беззащитный. Ох, надеюсь, они с магом поладят. Иначе на мою совесть тяжким грузом ляжет ее разбитое сердце. «А ты что?» — заинтересовалась Элла. «А я ничего». Внучка старого магистра нервно пошуршала страницами толстенного справочника по зельям. «Зря», — припечатала Элька, — и в очередной раз спихнул со стола на пол своего кота. Он сегодня вдруг вспомнил, что является ведьминым фамильяром, и ему по статусу полагается скверный характер. И сразу же начал этот характер проявлять. Громко мяукл, так и норовил запрыгнуть на стол и лез под руки. Даже приблудный доходяга из их со свином угла на него уже враждебно косился. Про нас вообще молчу. Сказал, будет ждать меня завтра вечером у входа в парк, если вдруг передумаю. Тоскливо вздохнула краса. Передумывай, с серьезным видом кивнула Элька, не давая коту вернуться на стол. Еще есть время. И все. Нашу влюбленную подругу как прорвала. Но ведь ему цветана нравится! взвыла она, чуть не плача. А надо мной он наверняка просто поиздеваться решил. Ой, вот этого я не предусмотрела. Надо срочно спасать ситуацию. Глупости. Я и правда так считала так что тут не соврала. От меня ему только избавление от порчи надо было. К тому же Феликс в последнее время изменился. Сходи. Что ты теряешь? В крайнем случае, если нарвется, пошлешь на него что-нибудь в меру пакостное. Красуля длинно вздохнула и промолчала. Но лицо ее просветлело, а слезы исчезли из глаз. Видимо, все же решила попытать счастье. Некоторое время в комнате слышны были только сосредоточенные сопени скрип чернильной ручки по бумаге и кошачьи мяуканьи. А во время следующего перерыва я решила тоже поделиться планами. Теми из них, о которых подруги еще не знают. Завтра мы с Глебом пойдем к девушке, которая перед исчезновением факультета дара лишилась. Она может знать что-то про других ведьм. Может, потом еще по городу погуляем. Мне письма отправить надо и платье для праздника купить. Магический вестник с запиской бился в окно, Когда я вошла в комнату, вернувшись из ведьминской школы. Стоит расслабиться. До сих пор чувствую легкое покалывание на кончиках пальцев. Так странно, я встречаюсь с магом. И это вроде бы серьезно. Он собирается познакомить меня со своей семьей, но клетка из груди никуда не делась. Она будто стала прозрачной и кажется более легкой, но она все еще была где-то там. Намерения глеба действительно серьезны. Или он пригласил меня только из-за того, что я наотрез отказалась встречаться тайно? Что скажет семейство Полуденных, когда Глеб приведет в дом ведьму? Вроде бы у них в семье были ведьмы. Значит, они не должны считать себя выше. И Глеб не должен меня стесняться. Тогда зачем он до этого скрытничал? И главное, хочу ли я быть представленной семье? Ох, голова пухнет, и руки трясутся. Хочешь проверить... «Любит ли тебя мужчина? Протаскай его целый день по магазинам!» С видом многоопытной Матроны усмехнулась Элла. Когда же на ней скрестились наши с красой подозрительные взгляды? Тряхнула гривой черных волос и звонко рассмеялась. «А что?» — так моя бабушка говорила. «Правда, в том месте, где мы жили, магазинов особо не было, и мама очень сокрушалась, что проверить так ни разу и не удалось. Мы с красой тоже прыснули». «Повезло тебе, Цветанка!» С легкой ноткой зависти вздохнула внучка старого магистра. «Глеб, от тебя без ума. У тебя хоть... какой поклонник есть?» — укорила ее Элла. А тут одна безнадёга. «Богдан на меня даже не глянет. Так влюбись в кого-нибудь более подходящего», — посоветовала я. Пакосница притворилась, что обдумывает предложение. «Нет уж», — огласила она нам свое решение через минуту. «Влюбляться так часто? Это как-то даже неприлично». «А я приличная ведьмочка. Буду страдать по Богдану. Вот что с ней поделаешь. Может, в следующем году будет уже прилично?» Лично я всей душой на это надеялась, потому что во взаимность со стороны декана не верилась вообще, даже в перспективе. Даже в очень далекой перспективе. Даже с учетом того, что для ведьм нет почти ничего невозможного. Большие часы на первом этаже пробили десять, когда мы прервались в следующий раз». Задания были в основном выполнены. Оставалось только сварить пару зелий и кое-что подучить, чтобы наверняка запомнить. Краса повела плечами, разминая затекшую спину. Я крепко зажмурилась, давая отдых уставшим глазам. Покормить фамильяров и спать. Прыг и противный шкряп когтями по столу. Кот уже не мешал, но Элька все равно его спихнула. Больше по привычке а у меня в голове будто щелкнуло что то по моему он пытается сказать тебе нечто важное высказала я свое предположение вслух затем проковыляла к кровати и блаженно растянулась поверх покрывала думаешь элька с изрядной долей скептицизма обозрела кота фамильяр ответил ей взаимностью желтые глаза ярче загания сияли целую минуту друг друга рассматривали причем оба явно сильно сомневались в умственных способностях, персоны напротив. А потом опять прыг. Сгонять кота на сей раз Элька не стала. Позволила ему беспрепятственно добраться до учебников и тетрадей. А потом с видом «покусаю, если вдруг попортишь, что...» следила, как ее магический помощник с явным усилием лапы сдвигает толстенный том, выпускает когти, поддевает листы. Тетрадь открылась на том месте, где был описан ритуал, объединение в круг. «Мяу!» — сообщил кот, после чего с чувством выполненного долга разлёгся рядом с конспектом и, свесив со стола хвост задрых. Мы с девчонками переглянулись. «Может, он место удобное себе облюбовал?» — понадеялась краса. «Сомневаюсь. Мне в такое везение слабо верилось. Если есть шанс куда-то вляпаться, мы его всегда используют. Нам же нужна сила, так?» Элла оказалась самой смелой. Круг — неплохой вариант. Да и потом связь не раз еще пригодится. Помолчали, подумали. «Почему бы и нет?» Пожала плечами краса. «Девчонки, я никогда этого не забуду». Прочувствовано поблагодарила подруг я. Пока кормили свою многочисленную живность, успели обсудить подробности. Для успеха мероприятия требовалось всего два компонента. Место, где можно провести ритуал, кто-нибудь опытный, чтобы это дело проконтролировать. И, конечно же, нам хотелось прямо сейчас. Тогда будет пара дней, чтобы восстановить силы, а в воскресенье можно идти дальше по пути спасения моей пропавшей подруги. Хорошее место нашлось почти сразу. В подвале располагался ритуальный зал Горислава. И поскольку колдующих магов этот зал уже видел, и наверняка они успели ему надоесть, мы решили слегка разнообразить контингент. Теперь и залу предстояло увидеть колдующих ведьм. Надеюсь, там после нас что-нибудь целое останется. И поскольку ведьминскому кругу суждено было образоваться в рабочем зале Горислава, самого старого магистра мы назначили за всем присматривать. С этой новостью и ввалились к нему в комнату ближе к полуночи. Ну, как ввалились? Вежливо поскреблись и дождались, пока он проснется, завернется в старомодный бархатный домашний халат и выглянет в коридор. Удивлению нашему не было границ, но идею с кругом проточный воспринял неплохо. «Я так понимаю. Отговаривать бессмысленно?» — для порядка уточнил он. «Ага», — единодушно закивали мы. «Что ж, возможно, оно и к лучшему», — задумчиво пробормотал маг. «Спускайтесь в зал и ждите меня». «Оденусь более подобающе и приду». «Спасибо, деда!» Краса радостно закружилась и поцеловала Горислава в морщинистую щеку. «Без меня не начинать», — строго предупредил магистр в отставке за мгновение до того, как скрылся в своей комнате. «Боевых магов дрессируют на скорость одеваться не иначе, потому что Горислав появился и трех минут не прошло. Черный костюм был отглажен и сидел идеально. даже шейный платок повязал» и булавка на платке была подобрана с таким камнем, чтобы по цвету соответствовал. «Он тебе вообще ни в чем не отказывает!» Шепотом полюбопытствовала я у красы, пока велись последние приготовления. «Ня!» <свечный> — <пистолет> весело подмигнула мне подруга. Ритуал, как ни странно, прошел без проблем. Мы правильно начертили круг и все узоры, нужные атрибуты, как то свечи, чаши и тому подобное, нашлись именно такие, как было нужно, и слова никто не забыл и не перепутал. Горислав зорко следил за всем и был готов мешаться в нужный момент. Я специально для этого оставила лазейку и объяснила ему, как нейтрализовать ведьминскую магию. Но ничего такого не потребовалось. Незримые золотистые нити соткались, прошли через наши тела и накрепко связали меня с Красой и Эллой. Расплатой за это стала невыносимая слабость, Но что-то мне подсказывало, оно того стоило. В первой половине дня Глеб заменял кого-то в академии, так что встретились мы только в час. Оно и хорошо, выспаться получилось. Но даже невзирая на отдых и поздний, но сытный завтрак, выглядела я замаренным привидением. А чувствовала себя и того хуже. Почему за все приятное или хотя бы нужное всегда приходит гадостная расплата? Моей расплатой, помимо отвратного самочувствия, стал еще и проницательный маг, который, как увидел меня, сразу непререкаемо потребовал. Рассказывай. Увиливать смысла не было. Все равно однажды узнает, так что я честно выложила все, за что немедленно гребла. Ведьма неуемная, и на день без контроля оставить нельзя, бушевал глеб. Помимо реакции, в целом, мне из сказанного им не понравилось еще одно слово. «Ведьмой его вообще не жалуют. Ты полегче с контролем!» И упреждающе сузила глаза. Мы торопливо вышагивали по столичным улицам. Я даже за направлением не следила. Глеб прожил тут всю жизнь, и город знает всяко лучше моего. «Говорю это, как твой преподаватель!» Еле сдерживаясь, рыкнул Полуденный. «Не расстраивайся. В понедельник твоим подругам тоже влетит. Чем вы думали?» «И вообще...» чем думают ведьмы скажи на милость огребать буду не одна он серьезно считает что меня это должно порадовать хотя бы объясни за что попросила вполне мирно и не сдержавшись улыбнулась толстому рыжему коту восседавшему на окне одного из попавшихся нам по пути домов имеешь же я право знать в чем именно не права ты знаешь этих девчонок меньше месяца в бессильной ярости прожег меня взглядом глеб И уже связала себя с ними на всю жизнь. Это все равно, что познакомиться с симпатичным магом на студенческой пирушке и наутро выскочить за него замуж. Напрасно он так. Мне стало до глубины души обидно. А еще в очередной раз подумалось, что магам у которых каждый за себя и против всех, нас, ведьм, ни за что не понять. Даже Глебу. Даже не сравнивай. Эмоции были слишком заняты тем, чтобы сдержать горечь, Поэтому говорила я спокойным «Почему?» — скинулся мак. «Они ведьмы». В моем понимании это все объясняло. Но Глеб только рассверепел сильнее и до самой аптеки, в которой трудилась нужная нам особа, читал мне нотации. Нельзя слепо доверять полузнакомым девицам, нельзя проводить над собой непонятные ритуалы. А я подумала, что со мной будет, если одна из них окажется тёмным элементалем, лишится дара или умрет во время какой-нибудь эпидемии. Да, я внимательно слушала и одновременно успевала обдумывать первый шаг в поиске Милы. «Зачем?» — глухо спросил Маг, когда мы уже подходили к аптеке. «Надеюсь, причина хоть сколько-нибудь уважительная?» «Хочу провести ритуал и раздвинуть грани, чтобы узнать, жива ли Мила, созналась я. Почему-то, даже несмотря на его реакцию, скрывать от этого мужчины ничего не хотелось. Хоть он и посмотрел на меня так, будто дал оценку моим умственным способностям. Не самую высокую, кстати. Уже обсудим!» Процедил Глеб сквозь зубы и толкнул дверь. Аптека отличалась от любой другой лавки, разве что наличием соответствующей вывески. Внутри было много полок с лекарствами, разлитыми по флаконам и бутылочкам, мешочками с травяными сборами и баночками с мазями. Только в отличие от магических лавок, освещение здесь было яркое, и о создании таинственного антуража никто не заботился. Товар, несколько аптекарских дипломов и разрешений на деятельность, в рамочках, развешанные на стенах, и прилавок, за которым стоял пожилой аптекарь. За его спиной находилась дверь в помещение, где изготавливались лекарства. Она была приоткрыта, что давало возможность увидеть, как молодая женщина в длинном зеленом халате растирает что-то в ступе, иногда отвлекаясь на помешивание кипящего отвара. Магия ушла, но приобретенные за годы учебы умения никуда не делись. Поэтому ничего удивительного в том, что несостоявшаяся ведьмочка легко нашла себе место в жизни, лично я не видела. Пришлось встать в очередь и честно отстоять ее, чтобы добраться до аптекаря, не нарвавшись на недовольство других посетителей. Что вам угодно? Когда до нас дошел черёд, цепкие глаза из-за прилавка посмотрели так понимающе, что проклясть захотелось. А противный старикашка еще и пузырек с противозачаточным зельем в руках повертел. Словно подглядев мои мысли, Глеб поймал мою руку и нежно, но крепко сжал, недвусмысленно давая понять, что самодеятельность не приветствуется. «Нам бы поговорить с вашей помощницей, Марианной Прилеской. Это возможно?» На прилавок упало несколько монет. «Идите к служебному входу. Она сейчас выйдет». Аптекар недовольно поджал, и без того тонкие, словно две нитки губы. Машка! Он еще бурчал что-то, когда мы выходили. Помимо аптеки в здании располагалась какая-то контора и несколько магазинчиков. Так что до назначенного места мы добрались минут через пять. Рыжеволосая, немного растрепанная женщина в зеленом халате уже ожидала нас там. Запрещенных зелий варить не стану, при виде странной парочки. Возжелавшая переговорить с ней наедине, непреклонно заявила бывшая ведьмочка. «Даже за очень большие деньги. Мне проблемы не нужны». Глеб примирительно улыбнулся. «Вообще-то мы по другому вопросу». Марианна в третий раз за минуту зачем-то посмотрела на мой живот и скептично фыркнула. «Да ладно. Почему-то все считают, что раз я бывшая ведьма, то на любую мерзость соглашусь». «Лучше не соглашайтесь», — серьезно попросил Полуденный. «С чистой совестью жить проще, а мы всего лишь хотели узнать подробности исчезновения ведьминского факультета. Вы нам поможете?» Дальше он коротко представился, назвал меня и вкратце обрисовал нашу ситуацию. Помощница аптекаря слушала внимательно и с явным удовольствием. Было заметно, что соприкоснуться с прошлой жизнью даже вот так мельком ей приятно. Но когда Глеб договорил, она развела руками. «Простите». «Ничем не могу вам помочь». «Не такого ответа ждал Мак». «Вы не понимаете всей серьезности ситуации». И тут мой взгляд упал на ее ладонь. «Однако, Глеб, пойдем». Я потянула его за рукав. «Но ты мне доверяешь?» Задала вопрос, на который был возможен лишь один вариант ответа. И дождавшись, когда Глеб кивнул, все-таки увела его, не забыв поблагодарить Марианну. Цветана, что ты творишь?» Накинулся на меня маг, едва мы свернули за угол. Вместо ответа я подсунула ему под нос раскрытую ладошку. «И что?» — не впечатлился он. «Видишь, тут шрам. Присмотрись хорошенько». Он не сразу заметил, что еще раз доказывала справедливость моих подозрений насчет госпожи Фаины. Как она поняла? Заранее знала? Или как я сейчас? У самой такое есть, вот отметила? Это след от ведьминской клятвы. Что-то мне подсказывает. Она не может ответить на наши вопросы, иначе просто погибнет. Полуденный сопоставил в уме факты, сделал какие-то свои выводы и медленно кивнул. Но кому и в чем поклялась бывшая ведьмочка? Не из-за ее ли мести пропал факультет? Может, конечно, все это не имеет никакого отношения к следу на её руке, но своей интуиции я привыкла доверять. Самым важным на сегодня было покончено, и остаток дня мы планировали посвятить мелочам. Требовалось купить платье для завтрашнего мероприятия, зайти на почту и в городскую библиотеку. Последнее зачем-то понадобилось Глебу. Испытать мага магазинами по Элькиному методу не получилось. Мы не дошли еще до центра города, где находились самые приличные из них. Как в витрине одного, просто попавшегося по пути, я увидела то самое платье. Идеальное для меня и для знакомства с семьей Полуденных. Какие уж тут проверки на выносливость. Втащив Глеба в небольшой зальчик с несколькими зеркалами, я опомнилась и нахватала ворох одежды, которую якобы решила примерить. Но уже на третьей смене наряда поняла, что Глеб получает от процесса не меньшее удовольствие, чем я сама. Я выходила в каждом платье, чтобы как следует повертеться перед большим зеркалом, а он, устроившись на небольшом диванчике, Наблюдал, оценивал и отпускал комментарии. Иногда язвительные, иногда восхищенные. что мне в жизни приворотного зелени сварить. Да он же идеальный мужчина. Насколько идеальный, я поняла, когда после четвертого переодевания глеб кивнул на то же самое платье, ради которого я сюда и пришла. Попробуй это. Уверен, тебе пойдет. Ну вот, теперь все будет выглядеть так будто это он его первый нашел. Однако даже недовольство, поселившееся внутри, не заставило меня отказаться от вещи, которая с первого взгляда понравилась. Платье было очень красивое, зелёное, не тёмное и не яркое. Несмотря на несколько слоев ткани, она не стесняла движений и не создавало неудобств. Ей современный фасон оставался достаточно скромным. Спереди было закрыто все до самой шеи, вокруг которой на лентах крепилась застежка. На груди украшениями шли вертикальные кружева, спина оставалась частично открытой, а летящие юбки закрывали колени. Самая нижняя из них заканчивалась тончайшим кружевом, которое выглядывало из-под остальных. Оглядев себя в маленьком зеркале, висящем в примерочной, я поддалась порыву и расплела косы. Волосы после них были волнистые, будто бы я их завела. В таком виде вышла к Глебу. Ну, то есть к зеркалу с диванчика послышался шумный вздох и никаких комментариев что плохо забеспокоилась я мне самой собственный облик казался милым еще можно будет свину купить зеленый поводок и костюмчик для него этого же цвета у нас имеется к нему еще идет берет с модным перышком но если глебу не нравится идеально серьезно ответил полуденный идея с поводком мы выплатили Как оказалось, Глеб не возражает против того, чтобы я пришла к ним с фамильяром и метлой. Его магическое семейство ведьминскими атрибутами не удивить. На почте тоже обошлось без приключений. А вот в библиотеке... Я-то думала, мы туда ради Глеба идем. А оказалось, ради меня. «Читай и запоминай», — рявкнул маг, швырнув на стол передо мной раскрытый фолиант. «Свидание с ним. Все должны проходить без отрыва от обучения». Я скептично возрилась на него, готовая уже высказать этот вопрос вслух, но Глеб постучал пальцами по книге. Я только на миг отвлеклась, чтобы глянуть, что там интересного, а в итоге на два часа застряла. И оторваться от нужного материала меня заставило только то, что библиотека закрывалась, и нас вежливо попросили выметаться. Книга оказалась полезная. Все же у некоторых явный преподавательский талант, хотя они и не желают этого признавать. Пробежав глазами главу в учебнике и выслушав редкие пояснения Глеба, я систематизировала знания о ведьминских кругах. Не скажу, что пожалела, но серьезной ситуации осознала дополнительно. Мы с Красой и Эллой теперь до конца жизни связаны. Если что случится с одной, остальным тоже придется несладко. Подумаешь, я девчонкам полностью доверяю, и мы постараемся быть осторожными. Все равно сделанного не воротишь. Так и не дождавшись от меня нужной реакции, Глеб удрученно вздохнул и, сверившись с оглавлением, открыл фолиант на другом месте — связь ведьм и фамильяров. Я как раз дочитала, когда нас выпроводили, но на этом полуденный не угомонился и, пока провожал меня домой, заставил пересказать прочитанное. все же иногда он зануда. «Теперь-то до тебя дошло, что раз фамильяр жив, ведьма тоже еще дышит», — восстало спросил он, — когда мы приблизились к дому проточных. Нет смысла тратить прорву сил на сложный ритуал. К тому же это рискованно. Три ведьмочки могут не удержать контроль над разрывом. И кто знает, что вырвется из-за грани. Прав он, конечно, да. Я это все и сама прекрасно знала, но что же мне делать? Я беспомощно смотрела на стоящего рядом мужчину. Столько времени прошло, а я до сих пор не знаю, с какой стороны ко всему этому подступиться. «Не могу сидеть сложа руки. Я должна хоть что-нибудь сделать. Попробуй усилить свое поисковое заклинание», — после недолгих раздумий посоветовал маг. «Три ведьмы могут определенно больше, чем одна. Займитесь этим в воскресенье. Потом расскажете о результатах». Я кивнула. «Все-таки есть от круга польза». А он ругался.